Глава тринадцатая Ирина Потапова Какое-то время я удивленно смотрела на Ильина, даже не представляя, что на это сказать и как реагировать. В душе царил сумбур из противоречивых эмоций и чувств, а в голове звенела странная блаженная пустота. Я не верила в его бескорыстность, я не верила в то, что он действительно хочет помочь, и прямо сейчас, оставшись с ним один на один, Я ощущала себя до смешного слабой, а еще безумно уязвимой и пугающей беззащитной девчонкой. Настолько, что терпеть чужие прикосновения больше не было сил и, дернув головой, я вырвалась из его хватки. Чужие пальцы разжались, моментально отпустив мой подбородок, и я наконец-то смогла спокойно вздохнуть, чтобы спустя пару ударов сердца озвучить вертевшийся на языке вопрос Игорь. «Зачем тебе это?» Наверное, глупо интересоваться его мотивами. Потапов и его друг, а для своих друзей Лин способен на все и даже больше. Но, сжав пальцы так, что побелели костяшки, я упрямо кусала губы и ждала от него ответ. Потому что я понимала, зачем ему помогать Максиму, но совершенно не представляла, при чем здесь я. Игорь смирил меня, Насмешливым взглядом и вежливо уточнил, склонив голову на бок, что именно рыжая. Вот это вот. Я неопределенно пожал плечами, подавив желание огрызнуться в ответ. Вот это вот все. Зачем оно тебе, а? Хм. Ильин смерил меня задумчивым, нечитаемым взглядом. Сдвинув тубаретку назад, он тоже сцепил пальцы в замок продолжая молча меня разглядывать. И лишь когда воздух начал звенеть от скопившегося вокруг нас напряжение, он вдруг мягко, почти искренне улыбнулся. Я скажу это только один раз, Потапова. Он говорил спокойно, размеренно и, по-своему, добродушно, и я впервые за все время нашего знакомства увидела его таким, расслабленным и почти дружелюбным. Как бы я к тебе не относился, в этой ситуации я на твоей стороне. Да, ты мне не нравишься, и да, я знаю, что это взаимно. Но просто прими как факт, женщина, что здесь и сейчас я действительно искренне хочу помочь. И плевать, кому тебе, Максу, детям. Или сразу всем. Так что... Тут он выдержал небольшую паузу, снова чему-то усмехнувшись. Дернув узел на галстуке, Игорь стянул мешавшую ему деталь гардероба и закончил собственную мысль. Спрячь, колючки рыжие, рассказывай все, как есть, и не губи мои потуги на почве альтруизма и прочей романтии. Лады? И вроде бы ничего особого не было в его словах. Не кричал, не доказывал и даже не пытался приводить хоть какие-то доводы, но сейчас, впервые за все время нашего знакомства, Мне хотелось ему поверить. Возможно, все дело в том, что я устала быть сильной, устала бороться совсем в одиночку, а возможно... Возможно, я услышала в его словах такую необходимую мне уверенность, наглую, острую, твердую уверенность в том, что все действительно будет хорошо. Так что, вздохнув, я зарылась пальцами в пучок на затылке и медленно произнесла, отвернувшись к окну. Ну, допустим. Хотя я все еще не понимаю, чем тебе может помочь мой рассказ. Серьезно, Илин, Вся моя жизнь обычная. Ничем не примечательная рутина. Бытовое болото, чтоб его. А вот в этом я уже сам разберусь, Потапова. Итак... Тихо фыркнув, я закрыла глаза, машинально принявшись вертеть в пальцах собственный телефон. Что-то в груди дрогнуло. Среагировав на то, как медленно по слогам он тянул мою новую фамилию. И я не могла точно сказать, нравится мне это или нет. Так что, мотнув головой, я затолкала эти мысли куда подальше, вздохнула и даже не знаю, с чего начать. Я снова вздохнула, заправив за ухо пять и невидяще уставилась в окно. Работаю на удаленке. Благо фрилансеры. Нынче в цене, и найти подработку несложно. Телефон настойчиво вибрировал в руке. Отвлекшись на него, я бросила рассеянный взгляд на экран, отмечая список пропущенных звонков и сообщений, но открывать их не стала, безжалостно смахнув все уведомления и выключив несчастный аппарат. Разговаривать с кем-то еще сейчас у меня не было ни сил, ни желания, так что, убрав телефон в сторону, я продолжила говорить так и не посмотрев в сторону молчавшего Ильина. Не спорю, было нелегко. Но я искренне верю, что справилась. С соседями не конфликтовала, в соцсетях разборок не устраивала, да и вообще особо ни с кем не общалась. Банально было некогда, правда? Я осеклась, озадаченная внезапной мыслью, мелькнувшей где-то на краю сознания. Ничего особенного. Короткая вспышка — заурядное событие, которому я тогда не придала никакого значения, но сейчас оно почему-то настойчиво вертелось в голове, напоминая о себе. «Знаешь...» Я задумчиво прикусила губу, все-таки посмотрев на своего собеседника. Игорь вопросительно вскинул бровь, безмолвно требуя продолжать. «Это покажется глупым, но... Блин, я даже не знаю, как объяснить...» Кажется, Ильин даже не удивился, только криво усмехнулся и услужливо подсказал, подавшись вперед. Словами через рот Потапова говорят «помогает». Боже! Недовольно поморщившись, я опять повернулась к окну. Сердце глухо забилось быстрее, а в груди против Оли растеклась вязкая злость пополам с тяжелым беспокойством и напряжением. И Я, не подумав, раздраженно бросила, неопределенно махнув рукой. «Обязательно быть таким придурком, да?» «Я тоже от тебя не в восторге, Ирин. И, кажется, мы это уже обсуждали, поэтому...» Это было месяца полтора назад. Я прикусила губу, натягивая одеяло на плечи и кутаясь в него. Звонок. Вроде как от Управления социальной защиты. Спрашивали какую-то ерунду, вроде того, замужем я есть ли кому детей оставить в экстренной ситуации и прочее. Я, по-моему, даже отвечала не в попад. Не до того было, да и трубку быстро бросили. А потом... — Здравствуйте, мы из фонда помощи одиноким мамам. Можно войти? — О, а ваша семья, они... — Не в этом городе, да? — Простите, а отец детей, он с вами не живет? — Боже, какие чудесные малыши! И как у них со здоровьем? «А у вас, Ирина? Скажите, а были ли какие-то наследственные генетические заболевания?» «Ой, вы не подумайте ничего плохого, просто мы действительно беспокоимся о таких семьях, о тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, и хотелось бы заранее знать, к чему нужно быть готовыми. Скажите, а это ваша квартира или съемная?» Медленно моргнув, я снова его услышала этот безукоризненно вежливый, с дозой участия и миролюбия голоса. Высокий худощавый парень, упакованный в безупречно сидевший на нем строгий костюм, улыбался тонко, ласково и совершенно равнодушно. И говорил так же, вроде бы искренне, внимательно слушал ответы, хвалил меня за силу духа, умильно вздыхал над мелкими, но смотрел все же холодно и цепко. Словно змея, что примеривалась, куда бы укусить половчее. Странное сравнение, но, думая об этом сейчас, я понимала, что, да, он был больше похож на змею, готовую к броску, чем на человека, который действительно хотел мне помочь. Ир? вздрогнув, я судорожно втянула воздух сквозь сжатые зубы и, стиснув, одеяло в пальцах выдала. Где-то недели за две до того, как я попала в больницу, приходил мужчина. Высокий, худощавый, располагающий к себе. Выглядел прилично, представился сотрудником какого-то фонда. Название я не запомнила, не до того было, но то, как он держался, какие вопросы задавал. Я так и не поняла, зачем он приходил, а его визитку выкинула в мусорку и забыла об этом. До сегодняшнего дня. О, как! Кивнув каким-то своим мыслям, Элит потер подбородок, явно обдумывая мои слова. Я могла бы поклясться, он взвешивал каждое мое слово, делил его на два, а то и на три, и далеко не все, что я сказала, принимал на веру. Вот только вместо того, чтобы в чем-то меня обвинять... Игорь вдруг хмыкнул и спокойно произнес. А теперь, Ирин, подробно, с самого начала. Как выглядел? Что именно спрашивал? Как себя вел? Все, что сможешь вспомнить. Любая деталь, даже самая незначительная, может оказаться полезной. Так что... Еще раз, с самого начала и как можно подробнее. Игорь Ильин Человек-человеку-волк Эту прописную истину Ильин усвоил лет в пять, когда на попытку отжать любимую машинку недолго думая, врезал агрессору лопаткой по лбу. Орал этот придурок тогда знатно, а самому, гордому герою, нехило так перепал от родителей. Еще и нотации читать начали, пытаясь вложить в буйную голову будущей акулы юридических наук что-то про вечное, доброе, светлое. Зря. На следующий день, встретив соседского мальчишку в песочнице, Игорь без разговора заехал ему лопаткой по лбу. Снова. И, вспоминая сейчас об этом, Игорек мог честно и гордо заявить, что к своим почти тридцати годам он ни капельки не изменился. Коротко хмыкнув, Илин покрутил в пальцах обломок карандаша, подобранный в палате. Но да, он не изменился. Как был махровым эгоистом и циником, так им и остался. Нет, у него были и другие замечательные амплуа, шикарный муж, любящий отец, надежный партнер и офигенный друг, но. Игорь тонко усмехнулся, качнув головой: Да, были, есть и будут, но сволочью он тоже был отменный. Той самой редкой породы, что всегда и везде действовала исключительно в своих интересах, и при других вводных помогать теперь уже госпоже Потаповой. Он не стал бы и под дулом пистолета. Вот только... Как же это все проблематично. Недовольно цокнув языком, Игорь выкинул огрызок карандаша в сторону и, вытащив телефон, принялся листать свою записную книжку. Список контактов пестрел разнообразными номерами и именами, начиная от приемной мэра, заканчивая самым захудалым моргом этого города. Увы и ах. Круг знакомств и интересов у успешного адвоката был очень и очень обширным. Настолько обширным, что вопроса «что делать с трупом, если такой найдется?» даже не стояло. Зачем? Если за пару звонков не только тело, даже упоминание о нем в документах не осталось бы. Правда, в этот раз такой радикальный способ решения проблем не подходил как и внезапный обыск, незаконный арест, банковские махинации и прочие милые сердцу на развлечения. Сейчас ему требовалась информация, но нужна она была еще вчера, и достать ее в такие сроки мог только один единственный человек. Привет. Невнятные проклятия по ту сторону трубки Игорь привычно пропустил мимо ушей. Сбежав с крыльца, он неторопливо направился в сторону парковки попутно, нащупав ключи в кармане брюк, и непринужденно заявил, усевшись за руль. — Это интересно, от какого я тебя дело оторвал, что ты так возмущаешься? Я надеюсь, оно хотя бы совершеннолетнее? В трубке повисла невыразительная такая тишина. Она явно была нацелена на те чахлые куски совести, что остались где-то глубоко в душе одного наглого адвоката. Но, увы, Не прокатило. И спустя один длинный убийственно тяжелый вздох собеседник Ильина буркнул что-то утвердительное. Уже радует. Не придется вытаскивать тебя из очередной жопы мира. Ладно, ладно, не кипятись. Удели мне пару минут своего драгоценного времени и можешь дальше предаваться всему, чего душа пожелает. В рамках закона, конечно же, но готов слушать. В этот раз молчали чуть дольше, но все равно выдали что-то отдаленно похожее на согласие. Уточнять Игорь не стал и сразу перешел к делу. Сейчас я скину тебе кое-какую информацию и общую вводную. Соберешь все, что сможешь найти, и направишь на мою личную почту. И, пожалуйста, обойдемся в этот раз без твоих шуточек, окей? Мне не улыбается платить тебе дважды за работу и за восстановление сетки в офисе. Выслушав очередную порцию эпитетов в собственный адрес, Илин даже ухом не повел, только улыбнулся едко и добавил «Ну, суть задания ты уловил правильно, а срок выполнения...» Мне все это надо было знать еще вчера. Но, зная твою занятость, согласен подождать до утра». Вопросы, пожелания, уточнения есть? Нет? Тогда приятного вечера! Важному делу привет! Пожелание найти себе хобби и перестать любить мозг окружающим Илин мужественно оставил без ответа. Просто отключил вызов, бросив телефон на сиденье рядом с собой. Повернув ключ в замке зажигания, он вырулил на проезжую часть и направился в сторону дома. В конце концов, «Жизнь» — это во мне популярный сериал, чтобы нестись, сломя голову, творить добро и насаждать мир. Тут даже самым зубастым акулам в этом пруду нужна информация. Много информации и как можно более подробной. А пока миньоны занимаются ее сбором, систематизацией и анализом, один скромный адвокат может позволить себе тихий вечер в семейном кругу. Или не очень тихий. Телефон заорал надсадно про какого-то мальчика на турбовом марке. И если бы не номер, на котором стояла эта замечательная песня, Ильин обязательно бы посмеялся над ее абсурдным содержанием. Только вот смеяться почему-то не хотелось. Наверное, потому что эта мелодия стояла на номере Потапова. И потому что стоило Игорю взять трубку, как его тут же огорошили. Недовольным тоном. Гор. «Можешь подъехать ко мне в офис прямо сейчас? На меня беременность повесить хотят».